Двадцать четвертое лето. Две тысячи шестнадцатый год. О чем мы говорим в две тысячи шестнадцатом? Умирает певец «Принц». Президентские выборы. Умирает Мухаммед Али. Лучшая баскетбольная команда «Виланова Уайлдкэтс». Портрет Гарри Табмен на банкнотах. Умирает член Верховного суда Антонин Скалия. Брексит. Лучший бейсболист Колин Каперник. Власти штата Северная Каролина договорились отменить закон, обязывающий трансгендеров выбирать туалет согласно полу в свидетельстве о рождении. Стрельба в ночном клубе Палс в Орландо. Сидник Кросби, чемпион НХЛ. Компания Blue Apron. Умирает тренер Пэт Саммит. Жизни чёрных важны. Йога со скотом. Умирает актёр Джим Уайлдер. Бейсбольная команда Chicago Cubs. Бранжелина Протесты против строительства нефтепровода Dakota Access. Актриса Кэрри Фишер и гендерно-нейтральное местоимение. Пайпер. Безумные глазки. Алекс Рэд и Хилли. Веди себя красиво. Лучшая месть твои деньги. Бургеры, кукуруза, нарезанные помидоры, Кэт Стивенс и его мудрая женщина, Гортензия в вазе, в той самой, которую Мэлори ставит уже 24 года. Джейка это успокаивает. Под вазой большой чёрный круг след от пожара. Ужин, музыка, ваза и узкий обеденный стол те же, но многое другое в доме изменилось. Мелри потратила часть наследства на капитальный ремонт. Дома она выпотрошила. Больше нет деревянных панелей и кирпичного камина с очагом, нет стеклянной двери, громко хлопавшей всякий раз, когда кто-то входил или выходил. Нет давным-давно устаревшей столешницы в крапинку из старых ящиков и пузатого коричневого холодильника и раковины из нержавейки. Любой скажет, что сейчас её дом выглядит великолепно. Просто картинка. Стены со шпонтованными досками выкрашены в белый, вместо ветхих книжных полок белоснежный стеллаж с подсветкой от пола до потолка. Обратите внимание на медные перила и лестницу на колёсиках. Чтобы удобнее было доставать книги сверху Пол, травленые дубовые доски Новый мягкий белый диван И два уютных кресла с кремовой обивкой На полу полосатый ковер Все оттенки белого От ванильного до цвета полярного льда Белые кухонные ящики С изящной латунной фурнитурой Мраморная столешница Спальню Мэлори тоже переделала Кто она? Женщина средних лет, побывавшая на Багамах и изменившая взгляды на жизнь, теперь в комнате высокий потолок, стены светлого персикового оттенка, роскошная королевская кровать с белым балдахином. Ванную Мэллори присоединила к спальне. Стены обиты плиткой насыщенного зелёного цвета. Наконец-то она выбросила старую ванну и поставила каменную, которая напоминает ракушку. из тех, что они находили на берегу во время прогулок. В комнате для гостей экстравагантные обои, на лазурном фоне резвятся зебры. Только одна комната осталась нетронутой комната Линка. Заходишь в неё и словно попадаешь в прошлое. Те же панели, скрипучий пол, тканые коврики, комод, покрашенный серой краской в несколько слоёв. Если Джейк ничего не путает, Мэллори раздавила комод на свалке. Его кто-то выбросил. Они в комнате Линка. Джейк с нежностью проводит рукой по стене. Милые мои панели. Ничего удивительного, что он расстроен. Только эта комната сохраняет прежний запах, аромат старого дома, соль с плесенью. Представляешь, он запретил мне что-либо здесь менять. Мэллори устало улыбается. Разве что его гардеробную удалось превратить в самую маленькую ванную на свете. Лин говорит, раньше ему дом больше нравился. Ну. Что и тебе тоже? По-твоему, он стал обычным, без изюминки? Джейк возвращается в гостиную. Ты сохранила стол. Он не заметил сначала, но письменный стол Меллори, тот в форме баба, на прежнем месте, в дальнем углу комнаты. Его не сразу видно за огромной дверью в спальню. В обновлённом интерьере стол выглядит чужим, как тётушка-провинциалка среди топ-моделей. Но Джейк всё равно предпочёл бы старушку любой супермодели. Не смогла заставить себя от него избавиться, кивает Мелอรี่. Помню, как тётя Грета писала письма за этим столом. Может, рути их отправляла. Зазвучит песня At Last. Мэлри передаёт музыку из плейлиста с телефона. Проигрыватель на 5 дисков давно исчез. Жалко, что тебе не по душе. Она разливает остатки вина. Теперь даже вино у неё более дорогое. Больше никаких грошовых Шардоне, теперь только Сансер из региона Шевенёль. Но здесь живу я. Линк через пару лет уедет в колледж, а ты уедешь в понедельник. Брось. Джейк обнимает её. «У тебя очень красиво, Мэл. Как в журнале о дизайне интерьеров. Просто все по-другому. Мне нужно привыкнуть». «Мне надоело жить в очаровательном бунгало. У Фрея настоящий дворец, там, в Сиэтле. Еще они с Анной купили дом в Дирвелле. Линк его называет «Шале». «Ты ведь не потому затеяла ремонт, что хотела потягаться с Фреем?» «Мне хотелось, чтобы здесь было хорошо. Лучше. Что может быть лучше океана за окном?» Ты прав, но она слегка отстраняется, и Джейк внимательно смотрит на неё. Дум не узнать, но Мелри Блессинг совсем не изменилась. Разве что седина пробивается, и он рад, что Мелри её не скрывает. Лицо загорелое. Она поднимает брови, и на лбу появляется множество морщин. Ему это тоже нравится. Приятно видеть, как она становится старше, более зрелой. На носо у неё задорные веснушки, а глаза сегодня голубее, чем обычно. Что такое, Мэл? Она кладёт голову ему на грудь и закрывает глаза. Он ждал этого момента 362 дня. Устала. У нас с Линком выдался тяжёлый год. Понимаешь, я хочу, чтобы он учился, занимался спортом и был хорошим парнем. А он хочет отрываться с подружкой, жечка сстры на пляже. Это совцаться с парнями. Как я тебя понимаю. Бес тоже устраивает тебе весёлую жизнь, не мне, Орсуле. Джейк кивает. Бес не встречается с мальчиками, не ходит Джечка Стрин на пляже и не курит дурь. Они с подружкой Пейджен сидят дома и рисуют яркие плакаты в поддержку всех маршей и протестов, какие только проходят в столице по выходным. Глобальное потепление, право иметь детей, права трансгендеров и мигрантов, контроль за оборотом оружия, международная амнистия за ней не уследить. Джейк старается поддерживать дочь. Ему приятно, что она хочет использовать свой голос. Урсула же относится к подобной активности с иронией, иногда поучает. За кого сегодня марш, гепарды-лесбиянки или карлики из Уганды, на днях спросила она. Ты хамиш, огрызнулась Бэс в ответ. Если бы избиратели знали, какая ты на самом деле, ни один человек за тебя бы не голосовал. Джейк отдёрнул её, но поздно. Бэс уже хлопнула дверью. Урсула рассмеялась. Пусть идёт. Когда мне было 13, я тоже ненавидела мать. Давай сходим куда-нибудь после ужина, предлагает он. Может, в курятник, как в старые добрые времена. Я бы и рада, но нельзя. Мои двоя не попались. Честно говоря, я думала, Урсула вообще запрёт тебя дома, и я останусь одна на выходные. Она выглядела спокойной, хмурится Джейк. Мелри рассказала ему о блоге Лиланд и о звонке Урсулы Куперу. Странно, конечно, что Урсула не спросила Джейка напрямую. Но это только Мелри кажется странным. Она не знает, как устроен их брак. Урсула не задала вопрос в лоб, потому что не может собраться с духом. А ещё она боится ошибиться. Вытянет не тот кирпичик, и вся башня рухнет. Для политика неудавшийся брак означает конец карьеры. Урсула будет держаться до конца. Джейку не по душе, что Купер знает о них с Меллой. Пусть он и помог им выкупить немного свободы. Почему бы это не отпраздновать? В нашем возрасте в курятнике знакомых не встретишь, не факт. Тогда давай придумаем что-нибудь. Может, возьмём бутылочку вина и разопьём на борту Гретты? На море наверняка сейчас хорошо. Можем сесть на носу, никто нас не увидит. Меллли хмурится. Даже не знаю. Не хочется менять планы. Мы так привыкли, у нас всё налажено. Мел, на твоей лодке нас никто не увидит. Она вздыхает. Ладно, но на улице, пожалуйста, держись от меня подальше и надень кепку. Джейк смеётся. Договорились. Мэлори паркует машину. Она идет впереди, Джейк за ней, но не слишком близко. Проходит Газеба, Стрейт Уорф, Крю. Вот и доки. Вечер, кругом люди, последнее выходное лето. Хорошо. Джейк волнуется. Адреналин обостряет удовольствие. А может быть дело в том, что он выпил слишком много вина? Кстати, у Мэлори в сумке еще одна бутылка. Почему бы им не заночевать на борту? и не встретить рассвет на воде. Впереди охранник, дальше ход только для владельцев лодок и их гостей. Как из-под земли вырастает подросток, смосливый кудрявый блондин, локоны выглядывают из-под кепки, как листья салата из-под булочки на бургере. Джейк Напуган. Мейлори знают все дети на острове. Она учительница английского. Лучшая, самая любимая. Любой ученик может достать телефон и сфоткать чувака, с которым тусит мисс Блессинг. Через минуту он опубликует фотографию в соцсети, кто-нибудь прогонит снимок через программу, распознающую лица, сначала узнают в школе, потом везде. В девять вечера миссис Блессинг приехала на пристань с Джейком Маклаудом, мужем Урсулы де Гурнси. У него паранойя? Похоже. «Я на Грету». говорит Мелอรี่: "Место 106". О'кей. Путь свободен. Они идут дальше. Какое облегчение. Джек берёт Мелอรี่ за руку, она отталкивает его. Всё правильно. Обнимает её за плечи, и она толкает его локтем в бок. Место 100. Грета впереди, чуть правее. Почти пришли. Слева стоит огромная яхта, из которой выходит мужчина и женщина. Мужчина крупный. Мэллери и Джейк отходят чуть в сторону, дают им пройти. Джейк здоровается. Мужчина делает шаг навстречу. Под его весом настил скрипит. Мэллери? Она оборачивается и вскрикивает. Байер инстинктивно делает шаг к нему, но останавливается и просто машет рукой. Привет. Рада тебя видеть. Нет, не надо радоваться встрече с Байером. Ну и имечко. Байер. Джейк выдыхает. Идём, ну идём же. Увы, это ещё не конец. Байер пристально смотрит на них, особенно на него. Его спутница, стройная брюнетка с золотыми браслетами на руке, уставилась в телефон. Ты, кивает он Джейку. Я тебя знаю. Джейк отводит взгляд и старательно изучает яхту. Ди, ди. Едва ли. А по-моему, знаю. С нажимом говорит Байер. Ему везде мерещится знакомое. Брюнетка прячет телефон в сумку, берёт его подруку, браслеты звенят. Идём, любимый, столик на половину десятого. Хорошего вечера, торопливо говорит Джейк. Ага, и вам тоже. Мелри пускается на утёк, как лошадь на скачках. Чуть ли не бегом преодолевает расстояние до места 106 и запрыгивает на борт, будто Грета сейчас отчалит. Джейк хахочет. Она напугана, это ясно. Руки подрагивают, пока она достаёт ключи из заднего кармана брюк, открывает замок, распахивает дверь в каюту. Всё в той же лихорадочной спешке она спускается в темноту. Джейк слышит, как Мелอรี่ ставит бутылку на стол, как ищет что-то в ящике. Когда он спускается к ней, она уже откупорила бутылку. Кто это был? Байер. Байер Бергхард. Она делает большой глоток прямо из горлышка. До да боли знакомое имя. Или Джейку, так кажется. Кто это? Старый знакомый. Мелри с видимым усилием пытается улыбнуться. Знаешь, это странно, очень странно. Я его 20 лет не видела. А женщина кто? Не знаю, могу только предположить. Она достаёт из ящика бокала. Когда мы познакомились, он жил в Нью-Йорке. Ньюпорт. Точно. Джейк где-то слышал это имя. Вот только где? Между вами что-то было? Вдруг он чувствует приступ ревности. Вроде того, короткий роман летом. Странно. Я сейчас на него посмотрела и ни одного приятного воспоминания. Это хорошо, успокаивается Джейк. Мелри протягивает ему бокал вина. Ночь, воскресенье. Уже съедена китайская еда, уже просмотрен фильм, прочитаны предсказания, сладкая горечь последних часов перед тем, как он уедет в аэропорт. В этом году особенно тяжело. Почему? Мэллори уснула. Джейк сердится на неё, хотя все эти годы сам засыпал первым, а она лежала и думала, как мучительны их отношения. Она дыша, уткнувшись в подушку. Новый матрас мягкий, но упругий. как будто из мастики. Джейк проводит рукой по ее спине. У Мэлори такая нежная кожа, что хочется постоянно к ней прикасаться. Завтра в это время он будет в Вашингтоне. Бесс и Урсула вернутся только через пару дней, так что у него будет время выдохнуть, вытряхнуть песок из обуви и вспомнить то, о чем он забывать не имеет права. Семья, работа, сбор средств для фонда. Всё правильно, так и надо. Острая боль после расставания с Меллойре постепенно утихнет, станет терпимой, а в апреле или мае в сердце поселится лёгкая грусть, которая превратится в ожидание новой встречи. Из окна со стороны пруда льётся лунный свет. Получится рассмотреть этот странный участок сухой кожи на пояснице у Меллойри, который он нащупал. Укус садина Похоже какое-то пятнышко. Джейк берёт очки и телефон, включает подсветку. На спине у Мелอรี่ тёмное пятно неровной формы. Выглядит как злокачественное новообразование. Джейк фотографирует. Он переходит границы. Может быть, утром он покажет ей фото и попросит обратиться к врачу.